Лем смотрел в бинокль на совершенно непримечательный с виду склад. Он разглядывал его вот уже несколько часов, расположившись на крыше высокого четырёхэтажного здания в соседнем квартале. До сих пор ему не удалось разглядеть ничего необычного, хотя все окна склада были сделаны из непрозрачного стекла, из-за чего он не мог заглянуть внутрь. "Я не заметил никаких охранников", пробормотал он. "Они там", заверил его голос. Отлично вооруженные. Пэлл не доверяет никому, кроме представителей своей расы. Лэм не стал спрашивать, почему этот ксенофоб стал бы создавать базу в таком месте, как Омега. Жадность могла одолеть практически любые предрассудки. Этот склад, как и большинство окружающих его зданий, был приземистым и квадратным, и имел лишь два этажа в высоту. «Если мне удастся подобраться достаточно близко, чтобы забраться по стене...» Я смогу проникнуть внутрь через одно из окон второго этажа, размышлял он вслух. У них наверняка есть камеры слежения снаружи. Предостереёг его Голо. Будет лучше, если ты спустишься туда сверху. Олем понял, что тот был прав. С их текущего местоположения он мог перепрыгнуть на крышу соседнего трёхэтажного здания. Квартал был спланирован таким образом, что он мог перепрыгивать с крыши на крышу. пока не добрался бы до склада. Хорошая идея, признал он. Другой Кварианец всё ещё не нравился ему. Голо навсегда останется презренным предателем в его глазах, но Лэм не мог не признать, что он оказался крайне полезным в деле планирования нападения на склад. Это было почти достаточно, чтобы Лэм начал доверять ему, почти, но не совсем. Голо, казалось, был решительно настроен доказать свою полезность. Он даже сумел раздобыть строительные схемы внутренней части склада. Невероятное переплетение извилистых коридоров и лестниц, шедших в разных направлениях, очевидно для того, чтобы запутать и сбить с толку любого, попавшего внутрь. Несмотря на запутанное внутреннее расположение, Лэм практически наизусть выучил чертежи. В общих чертах, передняя половина здания разделялась на два этажа. Кабинеты на первом этаже они превратили в бараки. А второй этаж состоял преимущественно из маленьких кладовых. Задняя часть здания представляла собой открытое высокое помещение, достаточно большое, чтобы вместить множество грузовых контейнеров или несколько транспортных средств. Пока он смотрел, дверь гаража поднялась вверх, и оттуда выехала пара роверов. Машины взяли курс в сторону ближайшего космопорта. Он не шелохнулся. Вряд ли они могли заметить его, лежащего на крыше в сотнях ярдов от них. Что они делают? Может, забирают груз, предположил Голо. Лэм быстро прикинул в уме свои шансы попытаться прокрасться туда и быстро осмотреться, пока они не вернулись. Голо сказал ему, что на поле работали пятеро мужчин и три женщины, всего 9 человек. Он понятия не имел, сколько из них отправились на этих машинах. Но скорее всего внутри осталось лишь пара охранников, не больше. Если команда Синиада находилась в плену внутри, как он подозревал, это могло оказаться наилучшей возможностью для него освободить их. "Я иду внутрь. Не валяй дурака", прошептал Голо, схватив его за плечо, когда он попытался подняться. "Посреди белого дня, они же тебя увидят. Там сейчас наверняка всего двое или трое человек". Такой расклад мне нравится больше, чем 9 против 1. Машины могут вернуться назад в любой момент, напомнил ему Гола. Тогда ты в любом случае будешь иметь дело со всеми ними, и уже они заставнут тебя в расплох. Лэм колебался. Его интуиция подсказывала ему, что он должен действовать, несмотря на то, что старший кварианец говорил логичные вещи. Придерживайся первоначального плана, отправляйся туда завтра ночью. У тебя будет больше времени на подготовку. К тому же, будет темно, и большинство из них будут спать. С со вздухом Лэм вернулся обратно и продолжил своё наблюдение. Ему совсем было не по душе сидеть и ничего не делать, но Голо опять оказался прав. Ему нужно набраться терпения. Машины вернулись менее чем за 30 минут. Они исчезли внутри гаража, и тяжёлая стальная дверь захлопнулась за ними. Мы увидели здесь достаточно. сказал ему Голо: "Пойдём. Тебе нужно отдохнуть и подготовиться к завтрашней ночи. Можешь поспать в моей квартире". Явно почувствовал сомнение Лэма, Голо добавил: "Я знаю, ты всё ещё не доверяешь мне. Можешь положить свой дробовик под подушку, если тебе так будет спокойнее".